Ночь, сад, фонтан. Самозванец входит. Вот и фонтан. Она сюда придет. Я, кажется, рожден небоязливым. Перед собой вблизи видал я смерть. Пред смертью душа не содрогалась. Мне вечной неволи угрожала. За мной гнались... Я духом не смутился и дерзостью неволи избежал. Но что ж теперь теснит мое дыхание? Что значит сей неодолимый трепет? Или это дрожь желаний напряженных? Нет, это страх. День целый ожидал я тайного свидания с Мариной, Обдумывал все то, что ей скажу, Как обольщу ее надменный ум, Как назову московскую царицей. Но час настал и ничего не помню. Не нахожу затверженных речей. Любовь мутит мое воображение. Но что-то вдруг мелькнуло, шорох, тише. Нет. Это свет обманчивой луны и прошумел здесь ветерок. Сарьевич. Она. Вся кровь во мне остановилась. Дмитрий, вы? Волшебный сладкий голос. Тыль, наконец. Тебя ли вижу я Одну со мной под сенью тихой ночи? Как медленно катился скучный день, Как медленно заря вечерне гасла, Как долго ждал во мраке я ночном. Часы бегут, И дорого мне время. Я здесь тебе назначила свидание Не для того, чтобы слушать нежные речи любовника. Слова не нужны. Верю, что любишь ты. Но слушай, я решилась С твоей судьбой и бурной и неверной Соединить судьбу мою. То вправе я требовать Дмитрия одного. Я требую, чтоб ты души своей мне тайны открыл теперь надежды, намеренье и даже опасенье, Чтоб обруку с тобой могла я смело пуститься в жизнь Не с детской слепотой, не как раба желаний легких мужа, Наложница безмолвная твоя, но как тебя достойная супруга, Помощница московского царя. О, дай забыть хоть на единый час моей судьбы, заботы и тревоги. Забудь сама, что видишь пред собой царевича, Марина, зри во мне любовника, избранного тобою, счастливого твоим единым взором. О, выслушай моление любви. Дай высказать все то, чем сердце полно. Не время, князь. Ты медлишь, и меж тем приверженность твоих клевретов стынет. Час от часу опасности труды становятся опаснее и труднее. Уж носятся сомнительные слухи. Уж новизна сменяет новизну. А Годунов свои приемлет меры. Что Годунов? Во власти ли, Бориса, твоя любовь, одно мое блаженство? Нет, нет, теперь гляжу я равнодушно на трон его, на царственную власть. Твоя любовь? Что без нее мне жизнь и славы блеск, и русская держава? В глухой степи, в землянке бедной, ты, ты заменишь мне царскую корону. Твоя любовь? Стыдис. Не забывай высокого святого назначения. Тебе твой сан дороже должен быть всех радостей, всех обольщений жизни. Его ни с чем не можешь ты равнять». Не юноше кипящему, безумно плененному моейю красотой. Знай, отдаю торжественно я руку наследнику московского престола, царевичу спасенному судьбой. Не мучь меня, прелестная Марина, не говори, что сана не меня избрала ты. Марина, ты не знаешь, как больно тем ты сердцем мне извишь. жили, О, страшные сомнения. Скажи, когда б не царское рождение Назначила слепая мне судьба, Когда б я был не Иоаннов сын, Не сей давно забытый миром отрок, Тогда б, тогда б любила ли ты меня? Димитрий, ты и быть иным не можешь. Другого мне любить нельзя. Нет, полно. Я не хочу делиться с мертвецом, любовницей ему принадлежащей. Нет, полно мне притворствовать, скажу всю истину. Так знай же, твой Дмитрий давно погиб, зарыт и не воскресник. А хочешь ли ты знать, кто я таков? Изволь, скажу. Я, бедный черноризец, монашеской неволю скучая, Под клубуком свой замысел отважный обдумал я, Готовил миру чудо, и, наконец, из келии бежал К украинцам в их буйное курение, Владеть конем и саблей научился, Явился к вам, Дмитрием назвался, И поляков безмозглых обманул. Что скажешь ты, надменный Марина? Довольны ли ты признанием моим? Что ж ты молчишь? О, стыд! О, горе мне! Куда завлек меня порыв досады? С таким трудом устроенное счастье я, может быть, навеки погубил. Что сделал я, безумец? Вижу, вижу, стыдишься ты не княжеской любви. Так вымолвишь мне роковое слово. В твоих руках теперь моя судьба реши, я жду. Встань, бедный самозванец. Не мнишь ли ты колено преклонением, Как девочки доверчивой и слабой тщеславной мне сердце умилить? Ошибся друг. У ног своих видала я рыцарей и графов благородных, но их мольбы я хладно отвергала не для того, чтоб беглого монаха... Не презирай молодого самозванца. В нем доблести таяться, может быть, достойные московского престола, достойной руки твоей бесценной. Достойные позорные петли дерзкие. Виновен я, гордыня обуянный, обманывал я бога и царей, Я мир улгал, но не тебе, Марина, меня казнить. Я прав перед тобой. Нет, я не мог обманывать тебя. Ты мне была единственной святыней. Пред ней же я притворствовать не смел. Любовь, любовь ревнивая, слепая. Одна любовь принудила меня все высказать. Чем хвалится безумец? Кто требовал признания твоего. Уж если ты, бродяга безымянный, мог ослепить чудесно на два народа, то должен уж, по крайней мере, ты достоин быть успеха своего и свой обман отважный, обеспечить упорную, глубокой, вечной тайной. Могуль, скажи, предаться я тебе? Могу ль, забыв свой рот и стыд девичий, Соединить судьбу мою с твоею, Когда ты сам с такой простотой Так ветрено позор свой обличаешь? Он из любви со мною проболтался. Дивлюся, как перед моим отцом Из дружбы ты доселе не открылся. От радости пред нашим королем Или еще... Пред Паном Вишневецким из верного усердия слуги. Клянусь тебе, что сердце моего, ты вымучить одна могла признание, клянусь тебе, что никогда нигде, ни в пившестве за чашу безумства, ни в дружеском заветном разговоре, ни под ножом, ни в муках истязаний сих тяжких тайн не выдаст мой язык. Клянешься ты! И так должна я верить, о, верю я. Но чем, нельзя узнать, клянешься ты? Не именем ли Бога, как набожный приимыш иезуитов, или честью, как витязь благородный, или, может быть, и единым царским словом, как царский сын? Не так ли? Говори. Тень грозного меня усыновила, Дмитрием из гроба нарекла. Вокруг меня народы возмутило И в жертву мне Борис обрекла. Царевич я, довольно. Стыдно мне пред гордой полячкой унижаться. Прощай навек! Игра войны кровавой, Судьбы моей обширной заботы Тоску любви надеясь заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, Когда пройдет постыдный страсть и жар! Теперь иду! Погибель или венец Мою главу в России ожидает? Найду ли смерть, как воин в битве честной? Или как злодей на плахе площадной? Не будешь ты подругою моейю, Моей судьбы не разделись со мной! Но, может быть, ты будешь Сожалеть об учести, отвергнутой тобою. А если я твой дерзостный обман Заранее пред всеми обнаружу? Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь, Что более поверит польской деве, Чем русскому царевичу? Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи Не думают о правде слов моих. Дмитрий я или нет, что им за дело? Но я предлог раздоров и войны Им это и нужно, и тебя, мятежница, поверь, Молчать заставят прощать. Постой, царевич, Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобой, князь, она меня мирит. Безумный твой порыв я забываю И вижу вновь Дмитрия. Но слушай, пора, пора, проснись, немедли боли, Веди полки скорее на Москву, очисти Кремль, Садись на трон московской. Тогда за мной шли брачного посла. Но слышит Бог, пока твоя нога не оперлась На тронные ступени, пока тобой не свержен годунов, Любви речей не буду слушать я. Нет, легче мне сражаться с Годуновым или хитрить придворным иезуитом, чем с женщиной. Черт с ними, мочи нет! И путает, и вьется, и ползет, скользит из рук, шипит, грозит и жалит... Недаром я дрожал, она меня чуть-чуть не погубила. Нарешено! За утро двину рать!»